Глава двадцать шестая. Скарлет. Скарлет ожидала, что окружающий мир будет раскачиваться и судно тоже, но все было тихо, за исключением ее собственного бунтующего желудка, который бурлил от тошнотворного беспокойства. Она приняла сидящее положение, отвлеченно отмечая мягкость кровати и, открыв глаза, увидела кремовые золотые колонны, нежно-розовую оббивку стен и ковры на полу. Нигде не следа фиолетового, любимого цвета её отца, губернатора Дранье. И сам он пока не появился. Скарлетт даже не ощущала запаха его отвратительных духов. Всё же чувствовала она себя далеко не в безопасности, когда встала с кровати в форме полумесяца, застеленный тонкими как паутинка розовыми простынями. Пошатываясь на неуклюжих ногах, не вполне пришедшая в себя после того, чем её одурманили, Скарлетт пробиралась между колоннами, увенчанными бестелесными головками маленьких херувимчиков с звериными глазами. Они казались одновременно прекрасными и неправильными. Но всё же не столь сильно тревожило воображение, как нарисованные на потолке фрески с изображениями людей, некоторые части тел которых были как у животных. Над украшением комнаты я внатрудился человек с извращённым чувством прекрасного. У Скарлетт в очередной раз крутило желудок, когда она подошла к высоким от пола до потолка окнам, и быстро отдернула за навески. Она не увидела ничего, кроме рядов бесконечных бело-золотых арок и аркад, и не сумела определить, где находится. Но с уверенностью могла сказать, что точно не на судне в доках или в океане. Все выглядело так, словно она перенеслась в прошлое, в те времена, когда руины Валенды еще не были руинами. Отвернувшись от окна, Скарлетт побрела вперёд, увязая ногами в густом ворсе ковра. Ей нужно отыскать дверь. Ключ грёз по-прежнему лежал у неё в кармане, следовательно, всё, что нужно сделать, найти замок. Но повсюду висели лишь розовые газовые занавески, едва ли толще, чем прозрачный, просто не на её кровати. Разрывая их безжалостной рукой, Скарлетт Вбежала в гостиную, на потолке которой обнаружились новые фрески, а в центре, занимая чуть ли не половину комнаты, стояла позолоченная клетка. На противоположной стороне клетки была дверца, а внутри находилась молодая женщина в лавандовом платье. Она сидела на качелях, точно птичка на жёрдочке. Скарлетт могла бы проскочить мимо неё. Голова плененной женщины была мягко склонена набок, а глаза закрыты, как бы та на только что заснула. Если бы Скарлет вела себя тихо, то даже не разбудила бы ее. Но нельзя же просто сбежать и оставить ее в заточении. Скарлет с опаской приблизилась. Вокруг плененной молодой женщины не наблюдалось зловещей красочной ауры. Но Скарлетт всё же почувствовала себя неуверенно. В представшей её глазам картине было что-то очень знакомое, но у неё из головы ещё не выветрился дурман, поэтому она никак не могла понять, что именно её так встревожило. Сверкающий замок на золотой дверце клетки размером превосходил кулак Скарлетт. Интересно, можно ли Отпереть его ключом грёз, подумала она, протягивая руку в карман, но её волшебное платье перекрыло ей доступ, прежде чем пальцы успели проникнуть внутрь. В тот же самый момент Пленницев скинула голову и открыла настороженные лавандовые глаза того же цвета, что и её платье. "Ну, что ты за добрая душа?" Её голос был хриплым, Как будто она давно не разговаривала. Вы тебе не по силам освободить меня, человечек. Только его истинная смерть позволит мне покинуть эту клетку. Однако я никогда не умру по-настоящему. Раздался ещё чей-то голос, заставивший карлита резко повернуться в ту сторону, откуда он донёсся. На мгновение ей показалось, что она видит ангела. стоящий перед ней широкоплечий мужчина был одет во всё белое и окружён искрами казалось, что воздух вокруг него вот-вот воспламенится Скарлетт могла бы поклясться, что по сравнению с ним позолоченная клетка словно потускнела Смуглая кожа мужчины сияла в густых каштановых волосах поблёскивали золотые пряди Под стать его лучистым глазам он явно не был человеком. "Здравствуй, Скарлетт". Губы мужчины медленно изогнулись в улыбке, которая могла бы выйти вполне убедительной, если бы не его золотистые глаза. Мерцающие в них искорки и морщины в уголках появлялись с секундным запозданием, как будто ему нужно было напоминать себе о необходимости подобной реакции. Как же ты похожа на свою мать. Но продаясь была безжалостной. И ни за что не остановилась бы здесь, размышляя, следует ли освободить Анису. Слово безжалостной в его устах прозвучало так же, как кто-то другой мог бы произнести красивый На этот раз его улыбка затронула глаза, заставив их сверкать как украденные звёзды, ярче даже, чем окружающие его искры, которые согревали комнату подобно настоящему пламени. Скарлетт наконец поняла, кто перед ней. Упавшая звезда. Та самая Мойра, которая убила её мать на глазах Отеллы. Скарлетт отшатнулась, врезавшись плечами в клетку. Она не знала, чего хочет от неё упавшая звезда, и выяснять не собиралась, а просто попыталась проскочить мимо него к двери в дальней стене. Это было бы ошибкой. Его рука легла на плечо Скарлетт, тяжёлая и достаточно сильная, чтобы одним движением раздавить кость. "Говорил. Веди себя немного нежней." Или ты её покалечишь, предупредила сидящая в клетке женщина. Упавшая звезда ослабил хватку, но руку не убрал. Я не хочу причинять тебе боль, а в зверинец поместил ради твоей же безопасности. По мнению Скарлетт, защиты ей требовалось только от него самого, но высказывать подобную мысль вслух, конечно, не стоило. Тогда она попыталась сосредоточиться на том, что он только что ей сказал. Когда выберется отсюда, а она намеревалась это сделать, нужно как можно точнее рассказать остальным, где была. Разве зверинец не является одним из судьбоносных мест? Судьбоносными местами она интересовалась не столь глубоко, как моирами, но припоминала что зверинец был чем-то вроде зоопарка, полного магических химер и полулюдей-полуживотных, что объясняло и тревожные фрески, и сидящую в клетке женщину. Скарлетт задалась вопросом: не собирается ли упавшая звезда пленить и её тоже? Мысли её ещё не вполне прояснились, поэтому она почти ничего не могла о нём вспомнить, кроме того, что именно он Создал Моер и убил ее мать. Возможно, он также коллекционировал женщин, как домашних животных, и Скарлетт станет его следующим приобретением. Похоже, она все еще тебя боится. На распев произнесла сидящая в клетке молодая женщина. Тебе не нужно бояться меня, а ухтара. Произнося это странное слово, Упавшая звезда слегка ослабил хватку. Скарлетт понимала несколько иностранных языков, но ничего подобного никогда прежде не слышала. Как вы меня только что назвали? Он сверкнул зубами в очередной попытке изобразить улыбку, но получилось по-прежнему неестественно. На моём родном языке это значит доченька. Богато украшенная комната закружилась перед глазами Скарлетт. Она не знала, пытался ли он напугать или удивить её. Ей хотелось надеяться, что это была извращённая шутка, но едва ли стоящий перед ней бессмертный способен шутить. Он был чудовищем, по сравнению с которым все прочие казались безобидными овечками. Если он сказал правду, Скарлетт и вообразить не могла. что это будет для неё означать. Да и не хотела знать, не хотела ему верить. Должно быть, он заблуждается, ошибается. Всё это какая-то ошибка. У неё уже есть один кровожадный, властолюбивый отец, и второго такого ей не нужно. Пытаясь уверить себя, что это не может быть правдой, Скарлетт вспомнила, как часто люди отмечали что младшая дочь очень похожа на своего отца, зато старшая, то есть она, не имеет с ним никакого сходства. Её мать вышла замуж за отца после бурного романа, о котором слуги долго перешёптывались по углам. Говорили, что поспешность брака объяснялась интересным положением невесты, а некоторые служанки клялись и божились, что отцом ребёнка был вовсе не Марчелло Драния. Было бы куда лучше, если бы ты её не похищал, упрекала сидящая в клетке молодая женщина. Бедная девочка совершенно обескуражена. Помолчанив сам, "Не то завтра проснешься в клетке поменьше". Упавшая звезда снова сосредоточил внимание на Скарлетт. "Я вижу тебе трудно в это поверить, но наверняка есть какое-то подтверждение того, что ты Не совсем человек. Например, можешь ли ты делать что-то такое, на что большинство людей не способно? "Но я человек", запротестовала Скарлетт и тут заметила окружающие её вокруг себя пугающие оттенки ярко-фиолетового. Она отдавала себе отчёт в том, что этот дар не вполне обычен, так же как и проявившаяся впоследствии способность в виде чувства других. Я не Мойра, пока нет. Но будучи моей дочерью, ты можешь ею стать. Неестественная улыбка упавшей звезды стала шире. Скарлет решила, что тем самым он пытается ее успокоить, но не было ничего даже отдаленно успокаивающего в мужчине, который только что угрожал плененной женщине. Что посадит ее в клетку поменьше, а саму Скарлетт обещал превратить в чудовище. Ответь мне, Ухтара, что ты можешь сделать? Скарлетт с удачей сглотнула. Она не хотела ничего ему говорить, но понимала, что подвергается испытанию и не собиралась выяснять, каковы окажутся последствия провала. Я всегда видела свои эмоции. окрашенными в разные цвета призналась она, а в последнее время начала видеть и чувствовать других людей. А мои эмоции, видишь? спросил он в кратчевом голосом, очевидно продолжая её испытывать. Только на этот раз Карлит не знала, каков правильный ответ. Она сочла, что большинству людей не захотели бы, чтобы она подсматривала за их эмоциями. Если бы подобный вопрос задал отец, который её вырастил, правильным ответом безусловно было бы нет. Но упавшая звезда был Мойрой, создавшей всех остальных Мойр. И едва бы обрадовался без талантной дочери. Скарлетт сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Она никогда намеренно не пыталась видеть чувства других людей, а упавшая звезда и вовсе был богом судьбы, а не человеком, хотя очевидно, она и сама не вполне человек. Скарлетт выпрямилась, отбросив в сторону страхи, беспокойство и ужас и присмотревшись, различила проблиски цветов, не принадлежащих ей самой. Она ожидала, что это будут зловещие красные и пурпурные тона. Но павшая звезда сиял великолепием золота. Он был доволен и с каждой минутой радовался всё больше. Она отмечала нетерпеливые зелёные вспышки, появившиеся вокруг него, когда он наблюдал, как она использует свои силы, чтобы прочитать его. Что ты видишь? спросил он. Вы счастливы от того, что я здесь? счастливее, даже чем сами ожидали. А ещё горды. Говоря это, я вижу окружающие вас медные искорки. Превосходно. Он кивнул, и нетерпеливая зелень его чувств сделалась ещё более насыщенного, ненасытного цвета. Я знал, что ты будешь талантлива. Была ещё одна мой рос похожими способностями. Он мог контролировать эмоции, но его дар никогда не действовал на бессмертных. Мне по силам только различать эмоции, но не управлять ими, поправила Скарлетт. Это потому, что ты пока не получила моей помощи. Упавшая звезда протянул руку, чтобы погладить её по голове, и Скарлетт инстинктивно съёжилась. Она недостаточно сильна, чтобы остановить его. Пожалуй, он похитит её или посадит в клетку. Но оттической любви точно никогда от него не примет. Может быть, это не самый лучший способ выжить, но не всё на свете связано только с выживанием. Упавшая звезда уранила руку, и к удивлению Скарлетт одарил её ещё одной неестественной улыбкой. Если бы ты приняла меня слишком легко, я был бы разочарован. Но ты не станешь и дальше сопротивляться мне. Ты мой единственный ребёнок. Когда я войду на трон, то разделю с тобой всю меридианную империю. Если, конечно, ты станешь той, кем я хочу. Он взмахнул своей огромной рукой. И ужас Скарлет усилился, когда искры в воздухе взорвались пламенем, заполнившим пространство над их головами и скрутившимися сияющие формы. Она увидела себя сидящей на троне в пышном вечернем платье, с украшенной драгоценными камнями диадемой на голове и вереницей поклонников, одни из которых стояли на коленях, а другие протягивали ей замысловатые дары. Я могу осуществить все твои самые смелые мечты, как только ты обретёшь свои силы. Я могу превратить тебя в Мейру, в вроде себя самого. Скарлетт удержалась от замечания, что вовсе даже не мечтала ни превращаться в богиню судьбы, ни властвовать над империей. Но тут упавшая звезда снова взмахнул рукой, и огненный образ изменился. Скарлетт по-прежнему находилась в тронном зале, но теперь была распростёрта у нок опавшей звезды, а вместо диадемы на её голове была клетка. Выбирай. Какое будущее тебе больше по душе? Подумай об этом, пока меня не будет. Моя прекрасная узница составит тебе компанию и напомнит, что произойдёт, если попытаешься покинуть зверинец. Он погладил Прутия по золоченой клетке, и Скарлетт наконец поняла, почему молодая женщина показалась ей такой знакомой. Да ведь это ещё одна Мойра, узница. В колоде судьбы её карта имела двойное значение. Иногда её изображение сулило любовь, но обычно жертву. Скарлетт не могла вспомнить, каковы способности узницы, но надеялась, что они не связаны с предсказанием судьбы. Внезапно глаза молодой женщины из лавандовых стали белыми, и она объявила: "С ней терпением жду, когда ты превратишься в ту, кто ему всего желаний".